Часть девятая Родничок оказался совсем рядом. Недалеко от церкви, она бы ни за что его не нашла. А потом она раздвинула ветви и увидела голубой блик. Клочок неба отразился в неглубокой лужице, и тоненькая струйка живой воды... Ничего вкуснее в своей жизни раз-два Сникерс не пила. Ничего прохладнее и счастливее этих первых глотков. Потом она все-таки упала лицом в воду и расплакалась. Вымыла глаза, протерла губы, зная, что нельзя пить много, и все же сделала еще один глоток. С благодарностью оторвалась от лужицы, поискала глазами горлицу. Та сидела недалеко и смотрела на нее, забавно склонив головку. Было что-то веселое в ее позе. Раз-два Сникерс улыбнулась и вдруг услышала внутри себя. «Раджа!» «Что?» У нее дернулась щека, потом ее лицо застыло. Какая-то тень набежала в ее сознание, словно одна матрешка прятала внутри другую. «Раджа?» «Да, так звали кого-то. Когда-то. Где-то. Но кого? И при чем тут?» «Имя Раджа больше подходит для собаки». Раздвасникер стряхнула головой, тень развеялась. Она в изумлении смотрела на горлицу, словно попала в дурацкую сказку. Иван-Царевич пощадил щуку, утку, серого волка или кого там еще, и те в благодарность услужили ему хорошую службу. Но вот он, родник, на самом деле. Пощадил ли Иван-Царевич, мать его, так горлицу? Или кого там еще? — Кто ты? — вдруг спросила раз-два Сникерс. — Что ты такое? — Горлица отозвалась громким радостным курлыканьем. Раздастник расшагнула к ней, протянула руку, но птица будто удивленно отстранилась, сорвалась с места и скрылась в листве.